у ее высочества брунгельда вошли в привычку прогулки по городу инкогнито в компании приближенных обычно это был Григох Хризопрас, ее личный секретарь и тайный хранитель иногда к ним присоединялась герцогиня рюворон статсдама ее высочества или ванила рюди мемнан супруга дрюни и лучшая подруга принцессы сегодня ванила чувствовала себя не готовой к долгим прогулкам сказывалась беременность Ферона Рюворон осталась в магистрате разбираться со сметами на ремонт приходских школ, которыми ее высочество плотно занялось после того, как был поставлен на поток ремонт, содержание и жесткий государственный контроль вишенрогских приютов. Поэтому Бруни и Грига гуляли вдвоем. Оба наслаждались неспешной прогулкой. Вечерело, но до запланированного королевским протоколом семейного ужина было еще далеко. Самое время перекусить, например, пирогом с требухой, приготовленным шеф-поваром трактира у матушки Бруни, Питером Конохом, и выпить пару кружечек восхитительно пахнущего морса. Честно говоря, Бруни с удовольствием выпила бы холодного пива. С моря дули теплые ветра, и в городе было жарковато. Но мэтр Жужин, который следил за здоровьем ожидающей наследника принцессы, как коршун за цыплятами, строжайше запретил ей любые алкогольные напитки, кроме бокала сладкого горакинского один раз в седмицу. И Григо, который предпочитал обходить любые запреты, в этот раз был на стороне целителя. «Ох!» — воскликнула принцесса и прижала руку к животу. «Это не наследник, а скаковой конь!» Он так легается, что у меня дух вышибает. Родится будет живчик, как дядюшка его Высочество колей», — заметил секретарь. «Вы уверены, что хотите продолжить прогулку? До трактира еще пара кварталов». «Григо», — Бруни посмотрела на него смеющимися глазами. «Неужели вы думаете, что я не пройду эту пару кварталов?» «Да вы-то пройдете, ваше высочество, а вот я уже выдохся». Расмеялся Хризопрас. Но все-таки, если почувствуете что-то не то, говорите сразу, Я доставлю вас во дворец. Иначе мэтр жужжин меня препарирует и засунет в колбу с хлороформом. И как вы меня доставите? заинтересовалась принцесса. Оперлась на его руку и продолжила прогулку. С помощью магии? Зачем такие сложности, поймаю извозчика, фыркнул секретарь. «Конечно, я мог бы скинуть человеческую личину и перенести вас в замок по воздуху, но, боюсь, его величество Ридьерд и его могущество Ники не одобрят появление дракона в воздушном пространстве Вишенрока. Да и людей пугать неохота. Представляете, какая паника поднимется в городе, если я начну планировать над крышами». «А я бы хотела это увидеть», — мечтательно произнесла принцесса. «Вы очень красивый дракон, Грика». Вы это знаете, ну, мне говорили, больщенно произнес Хризопрас. Из открытых настеж оконтрактира доносились шумные голоса. Заведение не пустовало и тогда, когда хозяйкой была Брунгильда, а сейчас вообще стало одним из самых популярных в Вишенроге как среди людей, так и среди оборотней. Секретарь с предвкушением потер ладони. Я уже чую запах свежеиспеченного пирога! «И оборотней!» — добавил он, принюхавшись. «Надеюсь, клыкастые не слопают все пироги с требухой». Они вошли в трактир и направились за единственный свободный столик у трактирной стойки. Остальные были заняты, включая любимое место Бруни, в углу за сервантом, под портретом осенней феи кисти мастера Вестуна. Сидящий там молодой человек показался ей знакомым. Поскольку в этот раз принцесса и ее секретарь выглядели как чита не молодых людей, а не как они сами, к ним подошла служанка. Равенна, ставшая вместо матушки Бруни, управляющей трактира, внушительно громоздилась над стойкой и, словно дирижер оркестром, управляла десятком нанятых служанок и служек. Ви Елены видно не было, но было слышно, она кого-то распекала на кухне. Каждый раз, приходя в трактир под личиной, Бруни ловила себя на том, что ей и радостно, и грустно одновременно. Радостно вновь видеть эти стены, закопченный камин, осеннюю фею на стене, ощущать суету и чувствовать запахи кухни. Грустно не участвовать во всем этом, оставаться для родных стен чужой, клиенткой, зашедшей съесть пирога с требухой и выпить мурса. Эй! — Григо коснулся ее руки. Нельзя остаться в прошлом навсегда, Ваше Высочество. Нужно двигаться дальше. Мне ли говорить вам об этом? Иногда мне кажется, что я сплю и вижу сон, призналась Бруни. Сон, в котором у меня есть Кай, и я ласурская принцесса, а не простая трактирщица. Мне кажется, вот сейчас я проснусь, и все будет по-прежнему. Ежеутренние мысли о том, какие продукты надо заказывать лавочникам, а за какими сходить самой на рынок. Знакомые мастеровые, пип, ворчащий на кухне, круг привычных дел и обычной усталости, от которой вечером не чувствуешь ног. И мне становится страшно, ведь множество людей так и живет в круге привычных дел и обычной усталости, и им никак не вырваться оттуда, не узнать чудес, которые может подарить этот мир. Григо ласково улыбался, глядя на нее. — Так и есть, ваше высочество! сказал он, когда она замолчала. «Но истинно мудр тот, кто в этом самом круге умеет разглядеть настоящие чудеса, как однажды вы разглядели вашего Кая». Груженный поднос к столику Равена принесла сама. Все служанки были заняты. Разглядывая ее, Бруни удивилась тому, как помолодела ее бывшая служанка. На щеках старшей Гретель появился румянец, Волосы неопределенно мышастого цвета заблестели, а в глазах, кроме всегдашнего сурово-ироничного выражения, появилось что-то еще, что-то легкое весеннее. Расставив явство, она пожелала гостям приятного аппетита, но, к удивлению принцессы, направилась не за стойку, а в угол, где сидел показавшийся Бруни знакомым молодой человек. При приближении Равенны его глаза вспыхнули надеждой, он вскочил и склонился в почтительном поклоне. Лица Гретель принцесса видеть не могла, зато прекрасно видела плечи и осанку. Равенна выпрямилась, стараясь выглядеть фигуристее. Неужели? Словно в подтверждении ее мыслей молодой человек поднес руку Равенны к своим губам. И тут Бруни его вспомнила. Целитель из квартала мастеровых по имени Сен Сансек, которого вызвали на помощь, когда Ванили стало плохо в трактире, а после выяснилось, что она беременна. Руку старшая Гретель отдернула, но далеко не сразу. Наблюдая за Равеной и Сином и ощущая, как легается в животе смешная скаковая коняшка, Бруни раздумывала над тем, какие лазейки находит иногда любовь, стремясь появиться на свет.